Глава 420. Звуки, исчезающие во тьме. Тима в великих руинах была тихой, но оживленной. Люди, не имевшие способностей, прятались в деревнях и развалинах, прогуливаясь в это время, могло угораздить наткнуться на всевозможные странные виды и столкнуться с бесчисленными сверхъестественными инцидентами. Если бы кому-то выпал жребий, даже можно было бы войти в чудесные миры, конечно, совсем другое дело удалось бы вернуться оттуда живыми. Ночь в Великих Руинах была исключительно очаровательной. Поскольку метель только что закончилась, на ветвях спокойно дремали светящие комки снега, со стороны все выглядело так, словно окрестности нарядились в красивую серебряную одежду. Небо внезапно стало несравненно ярким, заставив поднять голову многие формы жизни Великих Руин. Темнота наполнилась многочисленными яркими красками, но они образовались не от природного явления, а возникли из взрывов великолепных божественных искусств которые освещая мир шарами света, разлетались по сторонам. Тем не менее темнота казалась была вещественной, даже осязаемой, всегда возвращаясь и затмевая каждый кусочек света. Лучи света менялись, становясь все более странными и необычными. Местные формы жизни видели, как звезды, сражаясь друг против друга крайне быстро передвигались. Движение звезд в небе было очень странным. 18 впереди и две позади. 18 звезд неслись вперед. В то время как другие две вели преследование, каждый раз, когда 18 звезд останавливались и готовились окружить своих преследователей, две звезды улетали на запад, но спустя какое-то время вновь догоняли. Это повторялось из раза в раз, как по заранее продуманному сценарию, а более опытному и внимательному наблюдателю могло даже показаться, что две звезды пытались любыми способами максимально снизить скорость 18 звезд. Старший надзиратель, находящийся посреди руин подле костра, увидев происходящее, возродил надежду в своем сердце. Патриарх и Даос Лен Цзин думали лишь о том, как задержать богов высших небес, не смея сталкиваться с теми лоб в лоб. Если они продолжат там же духи, то у них появится шанс на выживание. Внезапно звезды на небе потускнели и исчезли. Сердце старшего надзирателя сжалось, боги высших небес решили скрыть свои следы провоцируя патриарха и дооса Лензына отправятся на их поиски. Если они начнут искать их, то попадут в ловушку. «Не надо!» Старший надзиратель занервничал и схватился за воротник, как будто хватался за сердце. Он неустанно смотрел на две звезды, которые двигались в небе. «Не так близко! Не так близко! Быстрее спасайтесь!» Две звезды двигались нерешительно, как вдруг они потускнели, пока и вовсе не пропали из виду, Небо погрузилось в непроглядную тьму. Уголки глаз старшего надзирателя дернулись, его сердце сильно колотилось. Каждый удар был более тяжелым, чем предыдущий, а он очень нервничал. Боги скрыли свои следы, из-за чего им пришлось искать друг друга в темноте. Этот период времени был самым опасным, возможности патриарха и Цзина были гораздо более ограничены, чем у их визави, которые могли подождать или просто уйти. Но два старика не могли ждать слишком долго, Они должны были убедиться, что враги не проскользнут. Наконец зажглась звезда, одна, испускающая свет звезда. В следующее мгновение небо вспыхнуло, когда все виды странных божественных искусств вырвались наружу, заглушая звезду. Среди них были ослепляющие глаза драконы, фениксы, часы, здания, котлы и погоды всевозможных странных форм. Со вспышкой силы ото всех этих божественных искусств темное небо снова озарилось разными цветами, прогнавшими всю тьму за раз. Можно было заметить 18 величественных богов и дьяволов, парящих чуть выше, либо с благородными лицами, либо со злобными. А когда лучи божественных искусств падали на их могучие и крепкие тела, вверх вздымались разноцветные руны. Даос Лензин был окружён их атаками, но патриарха с ним не было. «Даос Лензин приманка!» Сердце старшего надзирателя дрожало. «Будучи приманкой, он наверняка умрёт». Разве кто-то способен пережить одновременно 18 атак богов и дьяволов? Целью Лензина было использовать себя в качестве жертвы, чтобы выманить богов высших небес, и дать патриарху возможность совершить скрытную атаку. Способности Лензина были чрезвычайно сильны, и даже больше, он был одним из самых сильных людей прошлого поколения. В свое время ему даже хватило смелости бороться со старейшей деревней за титул номер один в мире, но он все же потерпел поражение и потерял палец. Вот только в ситуации, когда нужно было напасть из засады, Лензин мало что мог сделать. Как говорится, в чем плох, в том плох. Из этого следует, что лучшего способа, чем использовать одежду или флаг перемещения небесного дьявольского культа для внезапной атаки, не было. И если выманить 18 богов, патриарху не составит труда провести скрытную атаку, это единственный шанс серьезно ранить их. Восемь методов Лензина! Вдохновляющий крик пришел с неба и потряс сердца людей. «С момента вы прекращаете свое существование!» Старший надзиратель поднял голову, решаясь посмотреть на последнюю демонстрацию силы дооса Лензина. Даже при том, что его восемь методов Лензина не уступали рисунками старейшины, они были бесполезны против атака 18 богов. Старик просто собирался раскрыть свое высшее искусство, свою высшую гордость. Он был как художник, страстно разбрызгивающий чернила и получающий удовольствие от щеголения своим талантом. Он был как ученик, использующий все, что мог до написания С. Он хотел оставить свой след в мире, свою тень. В этот момент разверзся огромный флаг, и патриарх появился позади дьявольских богов, исполняя по отношению к ним свои самые смертельные атаки. Флаг пронёсся над ними, и его фигура, казалось, появилась рядом со всеми богами, атакуя одновременно. В одно мгновение он ранил более десяти богов дьяволов. В небе грохотал гром, На момент, когда звуки взрывов божественных искусств распространились до Земли, было совершено множество новых атак. Ударные волны от столкновения заставляли воздух быть иногда жарким, а иногда холодным, иногда обрушивать ураганы с неба, а иногда таять снег, в следующий миг обращая весь процесс вспять. Флаг перемещения молодо выглядящего патриарха был уничтожен ужасающей ударной волной божественного искусства, оставляя его только с одеждой перемещения. Старший надзиратель поднял голову и увидел, как сверху льется кровь. Все началось с морости, переросшей в сильнейший кровавый дождь. Одна из двадцати движущихся в небе звезд дрогнула и потускнела, прежде чем внезапно упасть с неба. Даос Линдзин пал. Лицо старшего надзирателя поникло. Остался только патриарх, который все еще и раз напоролся. Даже несмотря на всю опытность семи писаниях создания великих небесных дьявольских рукописей, Ему все равно будет трудно изменить исход битвы. Старший надзиратель, стоящий посреди руин, больше не поднимал головы. Он изо всех сил пытался не смотреть на разразившуюся в небе битву. Вместо этого он оставился на пламя костра, подсознательно добавляя к нему еще дров. Пламя становилось все выше и выше. Интенсивность тепла также росла, но он ничего не чувствовал. Почему эта зима такая холодная? Дрожа от холода он добавил еще дров. Что с этим огнем не так? Я добавил так много дров, и пламя такое высокое, но мне все равно очень холодно. В небе потускнела еще одна звезда, но вдруг, словно обретя второе дыхание, внеф разразилась несравненной энергией. Освещая собой все небо, она породила исключительно великолепное зрелище. Чудо создания света тень доминирует! Крик прорвался сквозь тьму, вдохновляющий и шокирующий. Дон-дон-дон! Мелодичный звук колокола спускался с неба, разносясь во всех направлениях, но вскоре все затихло, и вместе с этим перестало существовать и чудо создания. Огни в небе постепенно рассеялись, и темнота, возвращаясь после взрыва приливной волной, медленно, наверное, взяла своя. Звезда пала! Старший надзиратель молча прислонил руки к лицу. Он ждал рассвета, чтобы забрать трупы двух стариков. 18 звезд остановились на мгновение в небе, прежде чем продолжить движение на восток. Горный хребет, разрушенный богом острыми лезвиями заснеженных вершин, взирал к небу великих руин, по которым они слились драконы наводнения, чьи усы и гриву сдавал назад сильный ветер. Суэн Сиан, стоящий рядом с Ценемо, пыталась использовать смотровые зеркала сердец, чтобы связаться с Патриархом, но несколько мгновений спустя она впала в оцепенение. Патриарх сказал, что не вернется. Также он добавил, что нам не нужно по нему скучать. Услышанное ошеломило бабушка Се обернулась, чтобы тайно утереть слезы. «Тот старик и правда ушел раньше нас!» Вздыхая, проговорил старейшина. «Как всегда, так нетерпелив!» Они подлетали все ближе и ближе к разрушенным богам, вглядываясь в окутанную тьмой великие руины. Там они увидели звезды, движущиеся в их направлении. Мэр, остановись на горе!» Вдруг приказал старейшина. Саньму дал команду, и драконы, снизив свою скорость, вытянули свои тела. Когтями, похожими на лезвие, они вонзились в горный пик, чтобы остановить себе. С их развивающимися усами и сильными телами они сокрушили множество мистических жемчужных арбалетов. Снег был белым, в то время как горы черными, однако драконы наводнения были всех цветов. Белые, черные, красные, даже сапфирво синие. И их тела сияли светом, который исходил от естественных хронических узоров их расы. Озаря собой снег вокруг, они придавали тому красочный оттенок. «Давайте сразимся здесь», — оглядевшись, предложил старейшина. «Что вы, ребята, думаете об этом месте?» Король Куни, смотрев окрестности, сказал. «Хорошее место, правда, немного холодновато». Тусин Фуэн спрыгнул со спины дракона и, одевшись поудобнее, пробормотал. Это проклятое место все ещё такое холодное. Куда лучше быть в тепле под землей, император Цинь, если ты отправишься в наш подземный мир, твои горизонты определенно расширятся. Вся подземелья покрыта нефритовым стеклом и толстыми, свисающими с потолка кристаллами. Есть даже шерстью с семью гранями. Они сгруппированы вместе, как яркие украшения. Когда свет от магмы отражается от них, они такие красивые. Есть также многочисленные растения, которые растут в магме. Какой же у них удивительный вкус. Они обжигают горло, как хорошее вино, но вкус остается по... Прекрати болтать! Змей на плече Сьюшина проглотил слюну. Я проголодался лишь от одних твоих описаний! То Синфен поднял голову, чтобы посмотреть на приближающиеся звезды, а после схватил свой острый роговидный молот и молвил. Интересно, будет ли у меня шанс вернуться под землю и снова отведать нашу пищу? В нашем подземном мире растет палающий плод, рождающийся от силы магнитного элемента. Этот вкус старейшно посмотрел на юношу и сказал: Мэр, проводи драконов и своих новоиспеченных жен вниз с горы! Вы здесь больше не понадобитесь, и не забудь завтра собрать трупы! Саньмо кивнул и подозвал драконов. Затем он повел Сыюнсян, Хулен и Янь Зэн Цзин с горы. Между тем, звезды в небе становились все ближе и ближе. Мы просто будем смотреть, как они бьются за вечный мир. Сыюнсян была не готова просто так уйти. Что мы можем сделать? Разве мы и правда не можем ничего сделать? Мы можем отправиться в великие руины. Взгляд с нему мерцал оттенком неповиновения. Там мы найдем корабли солнца и луны, но эта тьма преграждает нам путь. Однако у нас есть мощный телохранитель. Где король драконов Фрики вздымающийся? Здесь! Под горными хребтами у речной воды из темноты поднялся огромный дракон. Свернувшись, он опустил свою огромную морду. Ваше Величество, какие будут приказы?